Глава 18. Инвалид. Джорен смотрел на приближавшийся бернсхьюмский корабля, где сидел, закутанный в теплую одежду, в роли штурмана, направлявшего дитя приливов к месту на причале. Их принимали с уже привычной холодностью. Дети палубы и офицеры других кораблей поворачивались спиной к приговоренной команде черного корабля. От хозяина порта Миас доставили сообщение в котором ясно и четко говорилось, что никто не имеет права сходить с корабля на берег, за исключением ветрагона, которому будет позволено посетить ветрошпиль. В списке того, что им требуется, будут рассмотрены, и они получат все, что возможно, а если Миас пожелает, ее команду могут поместить в тюремные камеры. Миас показала послание Джорану. "Складывается впечатление, что мать что-то подозревает", сказала она, передавая ему послание. Но списки того, что им требовалось у Миас всегда были готовы. И она позаботилась, чтобы там значилось существенно больше того, в чем нуждался дитя Приливов. Она рассчитывала получить хотя бы половину желаемого. Такова участь любого корабля мертвых. Но среди требований и пожеланий имелось одно очень важное письмо, запечатанное печатью Миас и адресованное ее матери. Миас сомневалась, что мать станет сама его читать во всяком случае до тех пор, пока какой-нибудь шпион низкого уровня, служащий у индилы Карада, не откроет его и посчитает, что оно не представляет интереса. Всего лишь просьба дать раненому офицеру вместе с его слугами доступ к руке старухи в большом жилище. Затем письмо пройдет по инстанциям, обзаведется необходимыми печатями и вернется гораздо быстрее, чем если бы Миас сделала запрос обычным способом. Офицеры низкого уровня и администраторы получают огромное удовольствие, усложняя жизнь тем, кто по их мнению стоит ниже, чем они на служебной лестнице. Мяс обходил один уровень при помощи личной печати. Сейчас ей отчаянно требовалось выиграть время. Джорн никогда не считал Мяс сентиментальной, скорее наоборот, она всегда оставалась жесткой и холодной, как ледник, но корабль из коричневых костей, полный умиравших людей, ее потряс. И мысль о том, что те, кого она считала своими, могут оказаться в таком же положении, мучила ее. Она находилась в таком отчаянии, что была готова действовать. А Джордан знал, в какую ярость Мяс привел приказ матери, не позволявший ей покидать борт корабля и вынуждавший использовать подставных лиц, хотя она изо всех сил старалась этого не показывать. Мяс стояла рядом с ним, почти вибрируя от не имевшей выхода энергии. Но ей ничего не оставалось, кроме как верить в Джона. В свою очередь, он знал, что при любом раскладе скорее умрет, чем выдаст Мяс. Когда он успел стать таким человеком? Прошли часы, прежде чем пришел ответ на отправленные списки, и это при том, что их послали сразу, как только дитя Приливов оказался на реде, в то время как другие корабли и лодки, не имевшие статуса боевого корабля, входили и выходили из гавани Бернс-Хьюма. На глазах у Джорана от причала отошла лодка. Впереди сидели четыре жрицы старухи, на веслах несколько сильных мужчин и женщин, и направилась прямо к дитя приливов. Он почувствовал, что к нему кто-то подошел сзади. Это была старая Гария. "Я не верю им, завучий", сказала она. "И тебе так же не следует". Она протянула ему флягу из кожи кивелли, которую достала из грязных складок одежды. возьми ее». А всё, что не буду тебе давать, выбрасывай. Пей один глоток моей настойки каждый день. Делай это, твое исцеление будет продолжаться, и ты там не умрешь». Ты думаешь, они попытаются меня отравить? спросил Джорн. Не специально, она фыркнула и сплюнула на палубу. Но лишь немногие из тех, кто туда попадают, выходят живыми. Она повернулась и посмотрела на жриц в приближавшейся лодке. Черный орех слетел с такелажа и сел на ее плечо. Задница, сказал черный Орис. Я так и подумала птица. Горея повернулась, быстро прошла по палубе к люку и спустилась вниз, в свою каюту. Постарайся выглядеть больным, Джорн, сказала Мяс, когда лодка с жицами Старухи подошла к борту Дитя Приливов. Я с этим ничего не могу поделать супруга корабля, ответил он. Ты должен выглядеть по-настоящему больным, чтобы они ничего не заподозрили, прошептала она. Он кивнул, но ничего не ответил. Жрицы старухи несколько женщин с суровыми лицами уже стояли перед ним. Обычно ими становились женщины дарн, у которых не имелось детей, но они были не настолько в отчаянии, чтобы рискнуть и попытаться родить ребенка ради получения власти. Поэтому переход в жречество оставался следующим лучшим вариантом. У каждой на бедре висел костяной кинжал, словно их пригласили для жертвоприношения прямо на корабле. Главная из четверки указала на Джорана. "Это тот, кого нам следует забрать?" спросила она. "Да, мой хранитель палубы Джоран Твайнер», ответила Миас. "Он хороший офицер, и я хочу, чтобы он к нам вернулся". "Ну, это решать старухи. Он сможет сам спуститься в лодку?" Мяс покачала головой. "Он получил серьезную рану спины от удара мечом". "Значит, спины", сказала главная жрица с таким видом, Словно откусила кусочек гнилого фрукта. Впрочем, я не удивлена, что ваши люди бегут с поля боя. Мяс никак не отреагировала на оскорбление, хотя Джорран видел, что Фарис, стоявшая за спиной у жриц, потянулась к бедру, где у нее обычно висел Курнов. Джорану оставалось порадоваться, что сегодня она была без него. Мы сделали лебедку, которая поможет спустить его в вашу лодку, и я повторяю, что хочу получить его обратно. Жрицы игнорировали Миас. Они и на Джорна не обращали внимания, пока его спускали вниз, когда гребли к берегу, когда посадили в тележку и повезли по городу. И если они и хотели дать ему понять, что им он совершенно не нужен, у них получилось даже лучше, чем если бы они ругали его или били. Джорн в свою очередь даже не смотрел на них. Они были людьми материка, так что их мнение не имело никакого значения. Джоран разглядывал город. Бернсхюм стал другим. Создавалось впечатление, что он страдал от похмелья. Более того, казалось, будто ему не только плохо после избыточной выпивки, но он умудрился потратить на нее все свои деньги и теперь не знает, как добыть еду. Повсюду висели флаги, разноцветные тряпки, натянутые между зданиями, но они болтались на ветру давно и перестали быть яркими и веселыми. грязные и неряшливые. Они походили на сломанные зубы последней снулой рыбы, разинувшей рот на рынке. На одной из площадей, по которой они проходили, Джорн увидел нечто похожее на аракисяна, но без величия кейшана. Жалкое, сделанное из когда-то свежего вариска и джона, теперь же вместе с лесом вокруг города, он медленно разваливался на части. Люди, заполнявшие улицы Бернсхьюма, как всегда, уступали дорогу тележке жриц. Ее несли сильные мужчины, Но они казались потерянными, сломленными и печальными. Джоран хотел спросить почему, но не сомневался, что мрачные и холодные жрицы старухи не ответят. Поэтому он сидел и наблюдал за унылым городом, пока они шли по его улицам. Возможно, недавно стало известно о больших потерях кораблей и детей палубы, или суровые острова каким-то образом получили солидные преимущества. Джоран не знал и не мог ничего изменить. Но его мучило любопытство, и он пообещал себе, что обязательно все выяснит. Он направлялся туда, где лечили офицеров, и в ближайшие дни ему оставалось только сплетничать. Дом старухи Бернс Хьюм находился рядом с большим жилищем, и его было легко не заметить рядом с роскошным соседом, привлекавшим внимание всех, кто приближался к нему по змеиной дороге. Жилище сразу бросалось в глаза из-за размеров и кричащей архитектуры. А дом старухи являлся его полной противоположностью, низким и старым, изящную работу каменщиков почти скрыл зеленый мох и белое птичье гуано. Морская рупе росла на крыше, которая медленно зарастала травой, помогавшей сохранять тепло в длинном низком здании. Мясс нарисовал карту, где показала, как вписан в остров дом старухи, уходивший в скалу. Его задняя часть оставалась за изгибом острова, где находилась бухта невидимая со стороны города. Так удобнее прятать трупы, которые оттуда выносят, сказала она. Жрицы старухи не любят признавать свои поражения. Носилки сняли с тележки, и Джорана понесли внутрь, где было темно и сильно пахло болезнью. Сладковатая вонь, неприятная и надоедливая, наполняла нос густыми болезнетворными красными и желтыми запахами. Здесь было жарко. Огонь горел в дальнем конце, вдоль стен горели тускло светы. Здание представляло собой один длинный коридор с комнатами по обе стороны. В центре находилось большое помещение, освещенное масляными лампами, где на койках лежали хранители палубы и смотрящие палубы. У каждого было восковое или серое лицо, все зависело от цвета кожи. Никто из них не выглядел здоровым, никто не выказал интереса к новичку. Затем группа Джорана снова оказалась в коридоре, по другую сторону центрального зала. Они прошли мимо трех закрытых дверей и остановились перед открытой. Морские стражники, которые принесли Джорана, помогли ему встать весьма эффективно, пусть и без особой доброжелательности, и отвели в комнату. Джоран увидел две кровати, на одной лежала женщина, слепо уставившаяся в потолок. Между кроватями стояла ванна для лечения холодной водой. Твоя комната. Соседка, хранительница палубы Ашант, с яйца шторма. Жрица старухи посмотрела на женщину. Впрочем, едва ли она надолго останется с тобой. Я буду удивлена, если она переживет следующую ночь. Жрица повернулась к Джорану и продолжала. Если она выживет, то на рассвете и закате для вас обоих будет холодная ванна, чтобы изгнать болезнь и ускорить выздоровление. Ты можешь спать или использовать гостиную, если сможешь. Тебя будут кормить, и ты не должен есть ничего другого, кроме того, что тебе дадут. Твоим людям объяснять, что тебе нельзя приносить еду. В противном случае их визиты будут запрещены. Если ты умрешь, флот оплатит похороны, несмотря на то, что ты из черного корабля. Она бросила на него выразительный взгляд, чтобы показать, каким оскорблением является сам факт его пребывания здесь. В головах твоей постели есть ящик. Пожалуйста, убери туда свою одежду и надень ночную рубашку, лежащую под подушкой. У тебя есть вопросы? Джоран покачал головой, всячески показывая, что на это у него ушли остатки сил. Жрица вздохнула. Снимите с него одежду и переоденьте, сказала она морским стражникам. Джорн покачал головой. Нет, возразил он. Я сделаю это сам, иначе я никогда не поправлюсь. Джорн подумал, что его слова прозвучали глупо, так ведут себя ленивые дети палубы, когда пытаются избежать неприятной работы. Но жрица отнеслась к ним спокойно. Ну, если ты намерен стараться, быть может, старуха тебя и не заберет», — она сделала шаг в сторону. Пусть мать позаботится о тебе, а дева подарит удачей. И с этими словами она закрыла за собой дверь, оставив его наедине с умиравшей женщиной, озарённой слабым тусклым светом. В ногах каждой кровати стоял стул. Джоран поднял ногу, снял сапоги, потом подошел к небольшому шкафчику, который закрывался маленьким железным ключом. Он открыл его, положил туда сапоги, вытащил из-под рубашки флягу, которую дала ему Гария, и положил ее в левый сапог не вызывало сомнений, что у Жрицы старухи имелись ключи от шкафчиков, но он надеялся, что они не станут их обыскивать. Ну а если откроют, то не полезут в сапог. Потом он снял одежду. Даже в тусклом свете он увидел на выданные рубашке пятна, оставшиеся от ее предыдущего владельца. Смерть трудно отстирать, сказал он себе, садясь на постель и глядя на очертания тела лежавшей под одеялом женщины. Она потеряла ногу. И Джорано стало её жаля, она больше не вернется на флот. Если ей повезет, и в ее семье есть деньги, возможно, они за ней присмотрят. Если нет, ей останется рассчитывать на то, что она сумела накопить, пока была хранителем палубы. Но этого едва ли хватит надолго. Жизнь на островах отличается жестокостью. Губы женщины шевельнулись. Он подошел к ней. "Воды?" спросил он, нашел кувшин и налил воды в кружку. Она перекатила голову с одной стороны подушки на другую. Не надо, сказала она. Не надо. Пот выступил на темной коже лба, рука упала со одеяла. Он взял ее руку и задержал в своей. Я здесь, сказал он. Меня зовут Джоран. Не надо, повторила она и повернула к нему лицо, хотя ее взгляд был устремлен в другое место. Не надо. Их прервала жрица, гораздо моложе тех, что привезли его сюда. Она принесла к ушине две чашки, улыбнулась Джорану, и хотя жрица была молодая, Джоран не увидел шрамов от рождения, она все еще сохраняла привлекательность. Хранитель палубы, сказала она. Я рада, что у тебя хватило сил, чтобы переодеться. К сожалению, у нас не хватает людей. Он поклонился, чтобы она не могла увидеть его глаз и понять, что он лжет. Это было нелегко, но боюсь, моя соседка мучается еще больше, сказал он. Мне кажется, она от чего-то мучается, жрица кивнула. Ей импутировали ногу, это тяжелая операция, к тому же раны загноились. Но «Ну не беспокойся, она не потревожит твой отдых. Я принесла лекарство, жрица показала ему кувшин, потом налила одну порцию. Тебе лучше лечь в постель, хранитель палубы, сказала она. Сначала я позабочусь об Ашант, потом налью лекарство тебе. Он лег, а жрица приподняла голову Ашант. Женщина продолжала повторять: "Не надо, не надо". Но жрица мягко ее успокоила, сумела залить лекарство в рот, благословляя именем матери, потом аккуратно вытерла ей губы. "А теперь", сказала она, "твоя очередь, Джоран Твайнер». Жрица налила лекарство в другую чашку и протянула ему. Джорнг вспомнил предупреждение Гарии: здесь ему не следовало принимать лекарства. "Пожалуйста", сказал он. Поставьте у моей постели, я выпью перед сном. Она покачала головой. О, нет, мать старуха будет недовольна, если ты так поступишь. Ты должен выпить лекарство при мне, хранитель палубы. Она улыбнулась и протянула ему чашку. Пожалуйста, не заставляй меня звать морскую стражу. Это неприятно, когда наши больные начинают упрямиться. Она снова улыбнулась, и теперь Джоран увидел ее в другом свете. Красота и нежность были направлены на то, чтобы он последовал ее совету. Джорн понял, что у него не остается выбора во всяком случае сейчас, если он хочет их убедить в своем серьезном положении. К тому же, что может с ним сделать одна доза лекарства? Если он должен его выпить, чтобы жрицы старухи оставили его в покое, значит, должен. Как-нибудь ночью он сумеет найти способ сбежать отсюда и встретиться с Мивансом, Фарис, Анзир и Хастер. Он взял чашку и одним глотком её осушил. Оно оказалось куда более приятным, чем зелье котором его поила Гория. Хорошая работа, хранитель паловы, сказала жрица старухи и провела гладкой ладонью по его лбу. Хорошая работа.